Себастьян Я начинаю заниматься в Академии художеств в сентябре, и поначалу мне даже не верится, что все это происходит со мной. В отличие от Ольги, я в своей группе старше всех. Первое время я очень смущаюсь, проходя через ворота Шарлоттенборга, но потом меня охватывает чувство абсолютного одиночества. Огонек гордости за себя весело горит в глубине моей души, но я никак не могу встроиться в нынешнее время. Я рождена быть несовременной. Фавиские дикие звери Янлова поставлены в угол, а колоризм клеймят за принадлежность к салонной эстетике. Зато вовсю пишутся политические манифесты и раскручиваются бесконечные видеоинсталляции. Талант ощущать вибрацию цвета всеми священными фибрами души и тела не ставится более ни во что. Прошли времена, когда можно было дать желтому, как моча, цвету петь свою песню. Что до Полермской, то папа большую часть времени проводит в саду, где всячески холлит и лелеет своих голубей. И раз в месяц он по-прежнему отправляет одну из птиц, Свена, прикрепив к ее ножке письмо обратно в Швецию. О чем друзья вот уж сколько лет пишут друг другу, знают лишь они двое. Растительная жизнь папы доводит мать мою до безумия, и после очередного скандала она обращается в САС и возобновляет свои полеты. О разводе и речи быть не может. Ева и Карл Густов, они вместе до самой смерти. Но вот прямо сейчас матери моей требуется улететь далеко-далеко. Этажом ниже Варенька ведет себя все более и более эксцентрично. Как-то поздним утром я встречаю ее, когда она пешком возвращается с Амагерского пляжа с лебедем под мышкой и следующим за нею Игорем, виляющим хвостом. Я даже чуть было не задаю ей очевидный вопрос — Но тут замечаю, что лебедь уже не живой, и я никогда не узнаю, каким образом он окончил свои дни. Я умолкаю и просто иду с ними вместе домой. Повернув на Полирмскую, мы видим сидящего посреди дороги отца Йохана с пустым бумажным пакетом. Все апельсины вывалились на землю. Варенька качает головой, а могильщик бурчит вроде бы какие-то ругательства в наш адрес, когда мы проходим мимо. Игорь тихонько рычит, и отец Йохана с трудом пробирается к себе. Позднее, в тот же день, пол в Варенькиной кухне устилают ангельские перышки, а на плите, побулькивая, варится на малом огне суп. Над кастрюлей сияет паровой нимб. Или это колечки дыма от бабушкиной сигарки? Они у нее такой безупречной формы, что Варенька вполне могла бы выступать в соревнованиях по пусканию дымовых колец в элитном дивизионе. Я выглядываю из окошка ее кухни. Апельсины по-прежнему валяются на дороге. Два из них раздавила проезжавшая машина. «Ненавижу отца Йохана», — говорю я. Шел бы он в жопу», — отвечает Варенька. «Дьявол сам со своими разберется. Я и не подозревала, что она может оперировать такими понятиями, как дьявол. Но говорить об этом Варенька, разумеется, не желает. Она встречается с Сергеем на бегах — Там появился новый Грейхаунд по кличке Лудлов, которому прочит великое будущее. Весной Ольга дебютирует и дебютирует блестяще. Ее даже удостоили хвалебной рецензии в Юланс Постен за роль Флории Тоски, после чего она решает взять варенькину фамилию сопрано Ольга Савальская. Это звучное имя вполне подходит какой-нибудь светской даме и напоминает мне о том месте, в котором я никогда не бывала. За год учёбы в академии я написала целое море натюрмортов, портретов и пейзажей. На моём курсе полным-полно одетых в чёрные девиц в собачьих ошейниках. Девиц, что слушают секс-пистолс, рисуют граффити по ночам и презирают меня, за мой взгляд, на цветовую гармонию. Еще у нас учатся мальчики-интеллектуалы, которые считают меня закоснелой мещанкой, но сами пишут лишь итоговые контрольные работы, которые развешивают на стенах галерей вместо собственной живописи. По средам мы по-прежнему рисуем крокус, что я обожаю. Но вот еженедельное обсуждение работ по пятницам после обеда в присутствии всех студентов-живописцев — это сущий кошмар. Всю первую половину дня я хожу с таким ощущением, будто у меня кишки завязали в узел, и уж, конечно, никому не рассказываю, что в свободное время пишу портреты домашних питомцев. «Окей, Эстер, у тебя есть чувство цвета, но что ты при этом хочешь показать нам? Что ты на самом деле горишь желанием выразить своими пейзажами?» — говорит мне профессор, не ожидая ответа. Он уже направляется к двери, чтобы успеть на свой вернисаж — хэппининг с разбитыми зеркалами. Нет ничего хуже посредственности. Добро бы я была совершенно бездарна, без всякого намека на способности. Тогда да, тогда я, может быть, и оставила бы свои мечты. Но быть заурядным, пусть даже и очень добросовестным художником, не знающим, куда двигаться дальше, и находиться при этом рядом с демонически вдохновенными талантами, просто невыносимо. За выходные я стараюсь собрать себя по чертежам в надежде на лучшие времена для тех, кто нутром своим понимает, что дыхание красок на холсте достаточно красноречиво само по себе. В свободное от учебы время я по-прежнему работаю в лавке художника. Теневой боксер, сюрреалист и альфа-самец спорят о том, как выстраивать плоскость картины и чьи работы от Гои до Трампедаха вообще следует коллекционировать. Курт Трампедах, 1943-2013, датский художник, скульптор и график. Палец в дерьме и глаз богу. Да за каждой работой мастера тайна. Вам с вашими глубокими познаниями этого не понять. Кипя от гнева, говорит альфа-самец. Теневой боксер в слезах покидает магазин, а сюрреалист грозится никогда больше не переступать порог этой лавки. Несмотря на то, что мне недостает навыков эквилибриста, я не сдаюсь и продолжаю предлагать свои работы на выставке под эгидой Союза художников. Однажды, к моему великому изумлению, мою картину принимают к показу на выставке в Орхусе. По-вермееровские зеленые сосны на продуваемом штормовым ветром лиловом скалистом острове с бледно-розовым небом и маленькой лазорево-голубой фигуркой на цыпочках слева на полотне. Картину отмечает рецензент, и грудь мою распирает надежда. Мы с Ольгой отправляемся домой на Палермскую. У матери нашей двухдневная пауза, а потом она летит дальше. В кое то веки они с отцом вместе сидят под августовским солнцем и пьют кофе в саду. По этому мотиву я уже, признаться, истосковалась. Голуби выпущены расправить крылья, они делают над нами плавные круги. На этот день родители мои заключили мир. Отец светится от гордости и за мою картину, и за сюжет. Мать моя, читая рецензию, тоже улыбается, и я жадно впитываю в себя ощущение радости и счастья. «Ни в коем случае не суйтесь в Сёборг. Вы слышите? К тебе это тоже относится». — внезапно говорит моя мать. Она явно встревожена. — И в маленькие помещения не заходите. Мы с Ольгой отчаянно киваем и глядим на папу. Никогда не знаешь, как следует относиться к предсказаниям моей матери. Но так как у нас и в мыслях не было ехать в Себург, мы торжественно клянемся не соваться туда. Следующим утром инкассатор телефонной компании «КТАС» Аста Хансен входит в телефонную будку на Магле Торф в Сёберге, чтобы забрать суточную выручку. Самодельное взрывное устройство разносит почти половину тротуара и уполовинивает саму Асту Хансен. Бомбист, которого в прессе называли «таинственный Икс» или перевернутая семерка, действительно взорвал будку, а мать моя уже накануне знала, что это случится. Впервые я встречаю Себастьяна в академии в Большом зале скульптуры. Волосы и лицо у него заляпаны глиной. Он поднимает голову и бросает на меня быстрый взгляд. В следующий раз я вхожу в автобус на Конгенс-Ньюторф. Он сидит в одиночестве на заднем сидении, поглощает устрицы прямо из бумажного кулька и запивает их хересом из бокала, специально предназначенного для этого напитка. Потом он вытаскивает какой-то комикс и углубляется в чтение. Рядом с ним лежит книга о квантовой механике. Все пассажиры глазеют на него, и я в том числе. Меня до глубины души поражает, насколько ему плевать на то, что о нем думают окружающие. Никогда не знаешь, чем закончится его выход или его реплика. Именно за это я и люблю его уже сейчас и едва могу усидеть на самом краешке кресла. В детстве мы с Ольгой обожали одну игру. Надо было подобрать три карточки так, чтобы они составили целую фигуру. К примеру, водолаза. Начиная снизу, с картинки с водолазными галошами, далее баллон с кислородом и, наконец, сверху лицо в водолазном шлеме. Вуаля! Перед нами целая фигура. Но лучше всего, тем не менее, было надевать на водолаза шапку охотника с запушным зверем, врачебный халат и ласты, Тогда чувствуешь себя счастливой, дурашливой и свободной, как во сне, когда вдруг обнаруживается еще одна дверь в стене, выход, которого раньше не замечала. Харпо, Чико и Граучо в одном лице. В третий раз я встречаю Себастьяна на рождественском празднике в Академии, и тут уже он не сводит с меня глаз. Мне выпадает один из лучших моих дней на этом фронте. Я вхожу в зал с высоко поднятой головой и прямой спиной, с мутоновой горжеткой на плечах и в высоких сапогах. Все глазеют на меня, в особенности Себастьян, и я чувствую себя избранной. «Ты медвежечка», — шепчет он мне на ухо. «Откуда он знает, что именно медвежечкой я больше всего и хочу быть?» «Наконец-то!» «Оказывается, быть дородной — это красиво. Надо же хоть что-то заполнять собой». Себастьян дает мне все, о чем я мечтаю. Он и сам-то огромный медведь из Вильсунда, что в тю с пшенично-золотистой гривой и глазами, как два оливкового цвета лесных озера, в каждом из которых плавает малюсенький осенний желтый листик. Я не смогла бы смешать краски лучше. Мне остается лишь упасть на колени и благодарить судьбу. Я счастлива, что меня приняли в Академию художеств. Я безумно рада, что обрела Себастьяна именно здесь. Выходит, время чудес все таки еще не миновало. Милый Бог, позволь мне удержать его, и больше я ни о чем никогда не попрошу. Вначале были слова. «Я становлюсь Себастьяновой медвежечкой, и в первые январские ночи мы обмениваемся эпитетами, льющимися бессвязным потоком». Все у нас теперь общее, и мы беспрестанно хохочем. Я рассказываю ему о Вареньке и других моих родственниках, а когда он ночует у меня, мы смеемся до того заразительно, что сосед опять кричит за стеной. «Вы что там, гаши и шкурите?» Тем не менее, я сильно нервничаю перед первой встречей Себастьяна с Ольгой. А вдруг я поблекну на фоне ее медовой красоты? Он только входит в прихожую, а сестра моя его уже обнимает. что делать вовсе не обязательно. Того и гляди, она все лицо ему оближет. Впрочем, я знаю, это лишь для того, чтобы показать, мой дружок принимается в члены семьи. Однако же Себастьян не падает в обморок перед ее божественной красотой. Новые трепетные серебряные струны звучат только на нашей с ним волне. Неделю спустя я привожу его к нам на Палермскую. Мать моя предлагает напитки в гостиной. Наверное, она вспоминает, как сама выбирала себе в мужья лесоруба, ибо ведет себя точно шаловливый подросток. Папа тоже явно рад за меня. Луковка. Улыбается он мне глазами. Себастьян рассказывает, как работает над своими скульптурами из бразильского мрамора, а еще о том, какой я, по его мнению, способный художник. А он датчанин? Звучит голос, внезапно возникший в дверях Вареньки. Она показывает на Себастья, на который, улыбаясь, кивает. Между прочим, он вдвое выше ее ростом. «Да», — говорю я, — не в силах удержаться от смеха. «Себастьян — настоящий датчанин, только он ютландец». «Еврей?» — Варенький на лицо озаряется внутренним светом. «То есть еврей, как и моя мать?» Нет, Варенька, он ютландец, понимаешь, из Северной Ютландии. Юде — ютландец, йоде — еврей. Ютландские диалекты в произношении сильно отличаются от нормативного датского. А, ну, ну, я ни слова из того, что он говорит, не понимаю. Себастьян с непоказным интересом расспрашивает Вареньку о ее молодых годах, проведенных в цирке Савальской, и на мгновение мне становится страшно. Вдруг он затронет тему Вадима и бегемота, ибо Варенька ясно дала понять, что не выносит вопросов на этот счет. Но еще до того, как у него может появиться повод спросить о том роковом вечере, она треплет его по щеке. Варенька сразу признала его. «Сердце мое колотится так, будто участвует в ривердансе на принцессе Гаде, ведь оно встретило Себастьяна. Он тоже пляшет». Это какое-то божественное соединение зорбы и балу в одном лице. О, как он танцует, когда ему кажется, что я забавна и восхитительна. К счастью, это происходит часто. Он все время поражает меня. Сел, к примеру, по ошибке в автобус с направлявшейся на экскурсию группой умственно отсталых и просто стал одним из них. А еще у него безумно воняют ноги. Скот на острове Фаню с ума сходит, стоит мне только носки снять. По части самопознания ему нет равных. Себастьян рассказывает, что читал немецких философов с циркулем-измерителем, чтобы не запутаться в немецких глаголах. Его мягкий обволакивающий шарм совершенно обезоруживает мою мать. Как в ту апрельскую среду, когда мы с Себастьяном, взяв на прокат автомобиль, пригласили ее съездить в Мёлле, что по ту сторону Эрисуна, то есть в Швеции. Ольга репетирует с оперным оркестром, папа на работе, но с нами Игорь, он лежит на заднем сидении. На поездке настояла я, хотя мать мою идея поначалу не шибко увлекла. Зато мало кто сохнет по Швеции так, как Игорь. Этот день вырезан из солнца и глянцевой бумаги. Мы с Себастианом и Игорем купаемся, хотя сегодня всего 7 градусов. Потом мы обедаем в прибрежном отельчике и добавляем к морю шнапса. Чуть ли не глаза им заливаем. Такой развеселый день выдался, и совершенно замечательный. «Юмор», — вдруг говорит моя мать на обратном пути. На небо набегают несколько барашков, а Игорь перестает бить хвостом. Что бы мы делали, если бы у нас не было юмора? Как всегда, не без аффектации. Честно говоря, мать, мы ведь не из концлагеря возвращаемся. «Заскочили ненадолго в Швецию, съели по бутерброду с селедкой. Я ищу взгляд Себастьяна, и наши улыбающиеся глаза находят друг друга в зеркале заднего вида. «О, мой товарищ по играм со словами! Возлюбленный мой Себастьян!» Всю долгую весну продолжается праздничный банкет, и Себастьян по-прежнему не считает Ольгу первой красавицей мира, хотя она и снуёт по квартире едва ли не голышом. 14 дней спустя Себастьян переезжает в квартиру в Кристиансхауне, и мы становимся неразлучны. Сие обстоятельства мы отмечаем первой совместной покупкой мебели. Речь об огромном прозрачно-голубого, как керосин цвета, плюшевом диване, обнаруженном на блошином рынке. Себастьяну пришлось просить четверых ребят из группы скульпторов помочь затащить его на пятый этаж. Замечательная голубая громадина, занимающая чуть не всю комнату, весьма подходит к океанически зеленым полам и становится эпицентром нашей любви. Лежа на диване, Себастьян читает мне вслух «Падение короля». Исторический роман Йоханнеса Йенсена. Годы написания 1899-1902. «Мы и любим друг друга на нем, и празднуем, и отплясываем». Ольге же диван совершенно не по душе, и она засовывает между подушек недоеденные бутерброды с паштетом, так что они лишь через месяцы снова появляются на свет Божий. По воскресеньям мы с моим медведем топаем на выставку художников, пишущих ртом и ногами, или загораем в королевском саду и целуемся. «Здорово, что ты надела это зеленое платье под цвет травы, так что я могу наслаждаться видом весь день», — улыбается он кривоватой улыбкой. «Краски на твоих картинах вибрируют», — шепчет он, заходя в зал живописцев, только для того, чтобы поцеловать меня в затылок. Другие студенты поглядывают на нас не без зависти. Себастьян, он нечто особенное в академии. Стоит ему зайти в помещение, как там зажигается свет. А я, возлюбленная Себастьяна, и статус мой значительно повышается. На меня смотрят с уважением. Если мой чокнутый возлюбленный случайно встречает в городской электричке венгерскую семью, он всех их притаскивает домой на обед, после чего мы уговариваем Ольгу спеть для них пару арий, если она в настроении. Когда Себастьян не откалывает грубые куски с голубой гранитной глыбы, освобождая свои скульптуры от лишнего материала, он, забавы ради, читает книжки по астрофизике. «Я бы хотела, чтобы они встретились с Филиппой». Он бы смог почувствовать и понять ее. «Я рапсод! кричит он в ночь. Рапсоды — странствующие исполнители эпических, главным образом гомеровских поэм в классической Греции, декламировавшие поэмы с жезлом в руке. Как красиво и как музыкально! И все другие академики хохочут вместе с ним. Всем ясно, насколько он своеобразен. Я погружаюсь в фоторастворитель Себастьяна, и в любви сходит на нет прежняя Эстер. На сцену, облизываясь, выступает японская кошечка в кимоно. Она сидит верхом на своем любимом и наслаждается каждым неторопливым движением и завтраком, который плавно растягивается на весь день. Та Эстер со своими неуклюжими собачьими ногами и виляющим хвостом изменилась до неузнаваемости. Неужели я всегда была соблазнительной красоткой? Наконец-то я покончила с прежней Эстер, обрела свое подлинное «я», стала броской и грациозной, отыскала свою суть. Теперь у меня все по-иному. Поначалу, рассказывая Ольге о Себастине, я умалчиваю о самых безумных его признаниях в любви, хотя она и не может не слышать ночные звуки нашей страсти в соседней комнате — Сдаётся мне, что пока ей недоступно понять многое из моей песни песен, ибо, хотя за ней тянется длиннющий шлейф приключений на любовном поприще, все Ольгины воздыхатели все так же пропадают с ее горизонта через две недели после знакомства. Мы с сестрой моей по-прежнему слушаем оперу в Королевском театре. Этой весной в городе гастролирует сопрано Биргит Нильсон. Биргит Нильсон — 1918-2005. Шведская оперная певица, драматическая сопрано. Одна из лучших вагнеровских певиц. Ольга буквально свешивается с балкона и впитывает в себя каждое движение настоящей мировой звезды. «Ты видела интервью с ней в утренней газете?» — шепотом спрашиваю я. «Биргит Нильсон живет на ферме в Сконе, сама убирает двор, доит коров и только потом отдается пению». Ольга посылает раздраженный взгляд из-под нахмуренных бровей в мою сторону. «Погляди, как Нильсен принимает овацию уже по четвертому заходу. Вот это мастерство, Эстер!» После того, как я встретила Себастьяна, проснулась моя тоска по свадебному платью. Я сливаюсь с этим волнующим душевным союзом, что заключается на сцене, купаюсь в чувствах людей XVIII века, выражаемых голосами, волторными и виолончелью, Хотя я не могу повторить мелодию. «Ну и что?» — утешает меня Ольга, которая прекрасно известна об отсутствии у меня каких-либо музыкальных способностей. «Зато поют твои краски!» Мы вместе выходим после спектакля, но возле Эйфеля расстаёмся. Я спешу вернуться в квартиру и оказаться в объятиях Себастина на прозрачно-голубом, как керосин-ложа. Сестра же моя отправляется пьянствовать». Следующим утром мне из телефонной будки звонит Варенька. Она обнаружила Ольгу, валяющуюся на тротуаре возле свадебных платьев от бьянки прямо под витриной с белоснежными лебединными нарядами. Бабушка случайно проходила мимо по пути на автобус к Торнбю, где проходят собачьи бега, и рядом с нею трусил Игорь. Слишком романтическая девушка, слишком романтическая девушка, вся в деда. бурчит Варенька в трубку. Приходится нам с Себастьяном садиться на велике, ехать на Амагер-Брогады и буксировать сестру мою и ее ржавый мужской драндулет домой. Косметика размазалась по лицу, на щеке у Ольги застыла струйка слюны. Такое впечатление, будто она только этим утром вылупилась из мифологического лебединого яйца. Но даже в таком состоянии Ольга неотразима. Мед, янтарь, и зелёные глаза. Меня это до жути раздражает.